Уже у самого края я ухватился рукой за холодный, шершавый корень, и он вдруг с сердитым шипением пружинист рванулся из моих пальцев. Змея! Охнув, я дернулся и ударил макушку о камень. Разглядел на узкой головке заструившиеся прочь черной ленты желтые пятна. Это был безобидный уж Но сердце все равно колотилось, как бешеное.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 И приладил эту буйную растительность, превратившись в простецкого и диковатого мужика, и из тех, что съезжаются в большие города на заработки».